Глава сорок восьмая Высокий чёрный дом со множеством шпилей я узнала сразу. Взгляд выделил его из тысяч обыкновенных, ничем не примечательных особняков, богатых господ. И если в прошлый раз он испугал меня, напомнив штыки, пронзающие небо, то сейчас показался величественной короной. Карета остановилась, а Арш вжался в сиденье, испуганно вытаращив глаза. Я понимающе улыбнулась. «Я не прошу сопровождать меня. Присмотрите за варрой, пока я внутри». «Нет!» — звонко заявила девочка и задумчиво поправилась. «Нет! Я с тобой!» «Не испугаешься?» Она лишь лучезарно заулыбалась, и я взяла малышку за руку. Флам открыл нам дверцу и помог выбраться наружу. Покосился на дом с опаской и уважением, а потом обречённо прошептал. «И всё-таки я должен вас проводить». «Поверьте», — перебила его, «я справлюсь сама». И повела девочку к дверям. Слуга распахнул их сразу, стоило только подняться по лестнице. Возможно, нас заметили из окна и поспешили встретить, но всё оказалось иначе. «Госпожа ожидает вас в малой гостиной», Торжественно объявил слуга и, поклонившись, повел нас. «Сюда, пожалуйста», — указал на ширму из плотной черной ткани, за которой я обнаружила коридор. Сжав ладошку Варры, доверчиво следующей за мной и с любопытством озирающийся по сторонам, шагнула в темноту. Коридор закончился неожиданно, открывая взору зал, стены которого были сплошь скрыты зеркалами. У меня по спине пробежал холодок. Невольно отступив, услышала скрипучий голос хозяйки дома со шпилями. «Тебе нечего бояться, девочка. Проходи, я ждала тебя». Я не двинулась с места, но ответила. «Благодарю за то, что приняли, леди Авроирия. Позвольте представить вам юную госпожу Варру Этвеш». «Варвару», — перебила пожилая женщина и растянула свои жабьи губы в приветственные улыбки. «Покажешь бабушке, что можешь, детка?» Я думала, ребёнок испугается, но дочка неожиданно серьёзно кивнула и, вытянув руку, раскрыла ладонь, с которой в воздух вспорхнула золотистая бабочка. Она летала по чёрному залу, отражаясь в зеркалах, и вдруг стало светло, будто в дом проникло солнце. «Какая умничка!» — прослезилась Авроирия и перевела взгляд на меня. «Ты выглядишь удивлённой, Златослава. Думала, что зеркала могут умножать только боль и тьму?» «Это источник зла», — вырвалось у меня. «С их помощью один не человек изготавливает страшный эликсир». Женщина покачала головой и указала на магическую бабочку, свет от которой, отражаясь, разлился по залу, словно одномоментно зажглись тысячи свечей. «Нет, деточка, зеркала — это только бездушное стекло, способное отражать, а что к ним подносить, решают люди». Я кивнула, молча признавая её правоту. Вот только думала сейчас совсем о другом. Беспокойство мучило меня, не давая перевести дыхание. Авруирия, будто ощутив мою тревогу, добавила. «Но ты пришла не для того, чтобы узнать о силе зеркал, верно?» Я осторожно поинтересовалась. «Вы расскажете то, что я хочу знать?» «Конечно!» Снова заулыбалась она и сверкнула глазами. «Я не понимала, почему дракон скрывал это от тебя. Думаю, он просто боялся тебя потерять». «Потерять?» — голос мой внезапно осип. Женщина кивнула и вышла на середину зала. Протянув руку, она подозвала магического мотылька, и тот сел на ее скрюченный палец, помахивая золотыми крылышками. «Ты стала для драгона вот таким мотыльком, хрупким и красивым, отражаясь в зеркалах, наполнила его жизнь светом и подарила смысл жизни. «Нет, ты научила его любить!» Она печально улыбнулась и подняла руку выше, чтобы бабочка вспорхнула к потолку, а сама повернулась ко мне, мгновенно став такой серьезной, что даже малышка Варра притихла. «Драконы живут очень-очень долго, девочка, и чаще всего в одиночестве, потому что им нелегко найти свою пару». Некоторые так и погибают, за тысячу лет не встретив свою истинную, а другие в отчаянии берут в жены обычных людей. Но это всегда заканчивается трагедией. В простых людях слишком мало света. Его недостаточно, чтобы уравновесить темную часть души. Как приручить хищника, не знающего жалости? «Ты стала светом одному дракону, но не только ему». У меня всё внутри задрожало от её слов. И хотя я чувствовала, что это правда, и она очень важна, отчаянно хотелось перебить и расспросить о драгоне, ведь я здесь именно для этого. Где он? Что с ним? Жив ли? И когда же вернётся?» Но молчала, потому что помнила, с каким уважением отнёсся Эдвиш к этой женщине. «По лукровкам немного проще», — усмехнувшись, продолжила Авроирия. Они могут флиртовать и развлекать себя интрижками, играя в человеческую любовь. Их брак с девушкой из простой семьи, без примесей, драконьей крови, может стать благополучным. А может и не стать. Тут всё зависит от человека. В отличие от чистокровного дракона, у которого хищная часть — это другая ипостась, полукровке приходится уживаться со зверьём в одном теле. Я уверена, ты прекрасно понимаешь, о чём я говорю. Я окаменела, осознав, что она намекает на Иргана. «Господин Лабад, полукровка?» «Все это знают», — иронично фыркнула женщина. «Полукровки невероятно умны и обаятельны. Они часто становятся душой общества. Но всё это лишь одна сторона. А второй тебе известно больше, чем мне». «Да», — шепнула я и прижала к себе вару зеркала «Магия Иргана связана с ними. Почему?» «А говорила, что тебе не неинтересно», — захихикала она. «Это не совсем так», — извинилась я. «Просто больше всего мне хотелось узнать о драгоне. Я очень волнуюсь за него». «За дракона?» — от души расхохоталась Авруирия. «Лучше побеспокойся за тех, кто посмел встать на его пути к истинной паре. Этот мальчик обрел любовь, и я рада за него». Но это не означает, что не возьму свою плату. Я мгновенно насторожилась. Какую плату и за что? Он потерял тебя, — спокойно пояснила она. А я помогла найти. Твой свет очаровал не только тьму драгона, верно? Я кивнула, с болью вспоминая два года черного отчаяния, в котором жила у Иргана. Его тьму я ненавидела всеми фибрами души. Но когда появился Эдвиш, сначала примирилась с темнотой, а потом приняла её и, в конце концов, полюбила. Этот мужчина неутомимо искал меня, а найдя, сначала завоевал моё доверие, а потом сердце и душу. «Драгон вам что-то пообещал?» «Тебя», — огорошила женщина и улыбнулась моей дочери. «И её?» «Нет», — я закрыла малышку собой. «Аваре не может быть и речи», чтобы бы там ни было, господин Этвиш не имел права расплачиваться моей дочерью». «Но это твоя оплата, не его!» — хитро усмехнулась она. «Ты призвала дракона, чем нарушила магическое равновесие миров, и должна отвечать за последствия. Прими на себя роль света в этом мире, стань моей преемницей, и тогда ты не только восстановишь равновесие», но и будешь управлять им. Короли, маги, драконы, все будут кланяться тебе. Короли? — встрепенулась я. Как можно было упустить такую возможность?